Глава одиннадцатая. Стоило Ивану показаться на крыльце, как шум затих. У воротец стояли сеные девки с ведрами да тряпками в руках, пара отроков с корзинами и ларцами и тот самый постельничий боярчонок, которого кто-то из старших послал улаживать дела с внезапно объявившимся царевичем. «Здрав будет, царевич!» — первым поклонился боярин. «Вот, пригнал к тебе работников, а войти они не могут». Иван оглядел работников и встретил парочку хитрованских прищуров парней да глупо вытаращенные глаза девок. Кажется, слуг ему подобрали особо, чтобы все выглядывали да докладывали. «Нет уж, сивку он и сам обиходит, а за теремом домовые приглядят». Незачем из матушкиного терема змеи на кублу устраивать. Подойдя к воротцам, царевич приоткрыл одну створку. «Вот сюда ставьте еду, одежду, постельное, ведра и тряпки тоже, и прочь ступайте». «Да как же прочь!» — открыл рот боярыч. «Да вот так!» — улыбнулся ему в ответ царевич. «Я техномаг». Мне, ваши девки без надобности. Тряпки сами плясать будут. Молока-то принесли и хлеба свежего. Ну так чего встали? Несите. Слуги тоже застыли, увидев, как короба и ведра поднялись и сами полетели на крыльцо. Половину любопытных как ветром сдуло. А Иван взял под усы своего коня, и скрылся от взглядов за густой заросли шиповника. Сивка-бурка являл собой модифицированную модель кадавра. Мог заряжать кристаллы, даже просто на солнце постояв. Но все же некоторое количество биомассы было необходимо. Так что Иван привел его в сад и выбрал заросшую травой полянку. «Подровнять на ладонь от земли», — скомандовал он. «Излишки брикетировать и складировать?» Тут он закрутил головой и увидел у ног зеленоволосого мужичка с колосьями в плетеной соломенной шляпе. «Подскажи, добрый мужичок, куда коню навоз сложить?» Зеленоволосый подпрыгнул и уставился на царевича. «Неужто правду бают, что сын Василисы Премудрый воротился?» «Как видишь, Иван сел на траву, и провел рукой по сочной зелени. «Коли ты тут садовый хозяин, скажи мне, куда за конем прибрать? Да где еще траву подкоротить и надобно? Он сделает». «Неживой коняка». Зеленоволосый рассматривал Сивку с подозрением. «Техномагический кадавр», — ответил Иван. «Тогда пусть эту полянку догрызает, а потом следующую». «А навоз можно вон туда сложить, в ящику конюшни». «Так тут и конюшня есть», — изумился Иван. «Вообще, насколько он помнил, царские конюшни располагались у ворот, и если царь-батюшка или царевичи куда-то собирались, конюхи подавали карету или лошадей к высокому крыльцу, а после поездки уводили обратно». «Царица-матушка за своими лошадушками сама смотрела», — поморщился старичок. «Вон она там, за кустиками конюшенная». Иван сначала сам сходил и убедился, что действительно за кустами стоит добротная кирпичная конюшня. Терем по большей части деревянный, только основание каменное, да та пристройка, что матушка ему для мастерской выделила. «А конюшня зачем такая?» Царевич заглянул внутрь и хмыкнул. «Что же за конники у матушки были? Коли запоры, ясли и ведра это конюшни все железные, а на стенах висят цепи пудовые. Ох, и непроста его матушка, непроста!» «Отчего же уехала на богомолье, не сопротивляясь?» — подумал Иван. И тут же догадался, почему. У батюшки-царя руки длинные, достал да бы царевича и в тазу. Да вот хотя бы содержание перестал присылать, да сукно царское на мантии. Был царевич, стал простой студиозус, да еще и не особо талантами отмеченный. Вздохнул Иван и за метлу взялся. «Надо ближайшее стойло для сивки почистить». Тут же ему под ноги серый клубок катнулся и зашипел. «Кто это в моей конюшне хозяйничает?» «И тебе поздорову, детько конюшей». «Уже ничему не удивляясь, сказал Иван. «Царевич я. Хочу стойло для своего коня почистить». «Коня?» — в сером клубке загорелись желтые пронзительные глазки. Вот прям коня. Кадавра коня, сказал Иван. Что ест, что пьет? Часто ли надо шкуру чесать до да косы заплетать, затараторил клубок. Пьет воду ключевую, ест сено сухое, да пшено белояровое. Чистить каждый день надобно. Можно и два раза. Косы плети сколько хочешь. Ах! Клубок закрутился на месте. и ближайшая стойла очистилась от пыли и копоти. В железном ведре заплескалась вода, в яслях появилось сено, перебранное, кажется, по листочку. Иван улыбнулся и пообещал привести коня, как только тот попасется в саду. Клубок зафыркал, но загремел гребенками и щетками, готовясь к приему сивки-бурки на постой. Царевич вышел из конюшни и потер живот. Есть уже хотелось нестерпимо. Да и запахи в воздухе плыли густые досытные да сытные. «Царевич! Царевич!» В оконце махала рукавом Шишимора. «Стол накрыт, обедать пора». Довольно усмехнувшись, Иван пошел в терем. Его встретила Шишимора постарше. Показала на рукомойник. протянула полотенце и с поклоном проводила к столу. Помня наказы матушки до лекции «Домашние духи и взаимодействия с ними», Иван первым делом поставил в подпечье горшочек молока, решив, что на такую оралу блюдца будет мало, и накрыл его изрядным ломтем хлеба. Потом сел за стол и огляделся. Новоявленному царевичу еды прислали скромно. Щи с головизною по случаю постного дня, каша с морковью, пироги, один рыбник невеликого размера да пара кашников с пшенкой. Запивать все предлагалось грушевым узваром. Хорошо, что хлеба не забыли, до да молока к рынку. Пообедал, однако, Иван с удовольствием. Только проверил на всякий случай тестером на яды и разные добавки. Тут, правда, пока он вилочкой в блюдо тыкал, явился старший домовой и заверил, что все проверено. Лишнего в еду не положили. Пока.